Сима, держащая котенка. Если бы Жене сказали, что она не просто пойдет, а побежит на 30-летие выпуска в неведомый ей ресторан, она бы не поверила. Люди чаще всего приходят на такие встречи, чтобы оценить, насколько их ровесники состарились, и растолстели, ну и чтобы похвастаться успехами вне зависимости от их наличия. Карьера, деньги, дети, вчера вернулась из Парижа и далее по списку. Потребности в общении с чужими людьми, из которых внезапно начинают прорастать, как в фильмах ужасов, черты давно забытых сверстников, жели не испытывала. Наблюдать за возрастными изменениями бывших одноклассников ей не хотелось. Да и хвалиться, если честно, на сегодняшний день было нечем. Ни мужа, ни детей, ни миллионов. Что касается карьеры, об этом лучше не сегодня. Разве что выглядело неплохо, но это была не ее заслуга, а подарок от родителей, хорошие гены. Вот, например, Леша Курдюмов, школьный красавец, в которого хоть раз была влюблена каждая из женинх одноклассниц. Таким подарком похвастаться не мог. Годы обратили его в толстого седого беззубого мужика, из которого уже вообще ничего знакомого не прорастало. Женя вздрогнула, когда Леша чмокнул ее в щеку и сказал, обдав корыстным духом: "Ты-то, Гончарова, вообще не изменилась". Девочки, конечно, разглядывали друг друга внимательнее. Лебедянская, с которой Женя конфликтовала в пятом классе, начала была поедать ее глазами, но дойдя до разбитых носков, некогда белых кроссовок, успокоилась. У самой Лебедянской были туфли и сумочка в тон. Она явно готовилась к встрече, сделала укладку в салоне и сплетала пальцы, демонстрируя кольца из эксклюзивного ювелирного салона Золотые годы. Маринка Аникеева, добрая и самая симпатичная Жене девочка, вспыхнула от радости, когда увидела ее. Я так рада, что ты пришла, ты же наша гордость, известная художница. Илья Карпаських присвистнул. Что реально маслом рисуешь, и захохотал. Илюша, капризно сказала Ольга Макеенко. Ты вот тоже не меняешься, сам шучу, сам смеюсь, да? Женя посмотрела на Ольгу с благодарностью. Они снимала общались, правда, в 10 классе, Ольга ходила вместе с Женей в ВПК. сноска учебно-производственный комбинат. Точнее, это Ольга ходила в УПК, а Женя готовилась поступать в архитектурный, и довольно часто прогуливала занятия, где школьники овладевали рабочими специальностями. У них с Ольгой это было дошкольное воспитание. «Над чем ты сейчас работаешь?" спросила Макеенко Женю, они как раз садились за стол. Лёша Крутюмов плюхнулся одним из первых и теперь с одобрением разглядывал бутылки с вином и водкой, стройные как девушки. Женя раньше таких вопросов терпеть не могла, а уж теперь в шатком душевном состоянии Но она все еще была благодарна Ольге за заступничество, поэтому ответила ровно. Иллюстрирую детские книги. Ух, ты сказала Ольга и Женя вскинулась, издевается, но ну, нет, вроде бы смотрит серьёзно. Аникеева встала над столом, расправив плечи, как крылья. Тост, догадалась Женя, за школу, которая нас всех вырастила, за учителей, которые сегодня с нами, даже если их уже нет в живых, за наше прошлое и наше будущее. Она с неохотой из бокала, никогда не любила спиртное. Художники вроде бы квасьят не слабо. Это опять включился Курдюмов. Лучше бы Женя оставалась дома оплакивать не случившуюся выставку. Она собирала ее много лет. Работала медленно, потому что с годами вообще все начинаешь делать медленнее. Это в юности ее было не оттащить от мольберта, а теперь она чуть ли не силы загоняла себя в мастерскую, ругала себя, если не пахать сейчас полную силу, то когда? мастерскую она делилась Лили Хафизовой, художницей, делавшей сказочные работы, и в первом, и во втором смысле слова. Лилены картины были на расхват. Собственную мастерскую выделили именно ей, а не Жене, так и не проявившей себя в полной мере за эти годы. Но Лиля была человеком щедрым, к тому же они с Женей подружились еще во время учебы в архи. И Хафизова постоянно опекала ее, заставляла работать, делилась контактами агентов, музейщиков, покупателей. Именно она свела Женю с Борисом Аксеновым, директором одного из возрожденных заводов и страстным поклонником современного искусства. Аксенов оказался не просто поклонником, но и знатоком А эти качества далеко не всегда совпадают. Когда Женя участвовала как эксперт в оценке коллекции другого местного ценителя живописи, то пришла в ужас от того, сколько там было шлака. И этот шлак соседствовал с действительно выдающимися работами признанных мастеров, жуткое зрелище. Как будто ценные предметы выставляли наравне с упаковкой. Аксенов отлично разбирался в живописи. Глянув на Женины работы, сразу сказал: "Вдохновлялись Кларисой Бэккет". Имя этой австралийской художницы знал далеко не каждый специалист, и Жанна вначале дернулась, потому что сама осознала сходство своих работ с непроявленной, туманной как бы не в фокусе живописью далеко не сразу. Но они и в самом деле чем-то напоминали работы Бейкет. У немногих зрителей часто возникало желание притереть объектив, которого не было. "Ну а как ты хочешь, если всё уже было придумано задолго до нас", пожала плечами Лили. Ей, впрочем, не стоило на это сетовать, она-то нашла свой стиль достаточно быстро". И сравнили теперь уже других художников с нею. Это почти кич, как у Хафизовой, или кислотная палитра прямо как у Лильки. Действительно, всё уже придумано, если художник не гениален, ему трудно удивить публику и впечатлить критиков. Да и есть ли они сегодня настоящие критики? Женя в этом совсем не уверена. Гениальной она, разумеется, не была. И сейчас, изнавая в компании бывших одноклассников, думала: а может, вообще не стоило начинать? Зачем все это, если на выходе сплошные разочарования, безденежие... Это скливая зависть к более успешным ну или хотя бы продающимся художникам. Женя рисовала с детства, а папа всегда восхищался ее рисунками, носил показывать знатокам, знатоки кивали, поглаживая бороды и делая губами пу-пу-пу, советовали отдать девочку в художественную школу. Все дети рисуют гениально, говорил, кажется, Пикассо. Папы давно нет на свете, а Женя так ничего не добилась, если судить всерьез. Да, у нее был яркий старт, они еще во время учебы в арх писали как о подающей надежды для коллективных выставок, картина проданная куда-то в Америку. Иногда Женя воображала, как ее работа висит на стене красивой виллы. Вот и все. С тех пор за ней влеклась серенькая слава, отголоски которой долетали до бывших одноклассников. Временами Жене преподали заказы из детских издательств, и она делала иллюстрации для книг, читать которые было невозможно, так они дурно написаны. Самое лучшее в этой книжке картинки писали в отзывах купившие книгу родители. А потом появился Борис Аксенов со своими словами о Кларисе Бекет и с предложением устроить выставку в Петербургской эрарте. Женя мечтать о таком не могла. Даже Лиля, ей кажется, позавидовала. Пусть это и продолжалось лишь секунду. Мама была на седьмом небе а сама Женя... Да она все эти недели не ходила, а летала, парила. Собирала работы по знакомым, многое было подарено, пару картин купил старый друг отца в память о нем сделала несколько новых, с головокружительной для себя скоростью, стоя у Мальберта по 8 часов в день. Одной из новых трамвай на улице Титова, отсылка сразу и к Бекет с ее проезжающими трамваями, и к поэту Борису Рыжему, которого Женя чуть-чуть знала по одной компании, Аксенов собирался купить сразу после закрытия выставки. Жанна до мелочей продумала план развёски, Эрхарт обещала три небольших зала. Она перешла на ты с куратором и заказала билеты в Петербург себе и маме. Лилика созвонилась со своей московской подружкой, у которой была комната в коммуналке на Рубинштейна, и договорилась, что та пустит их пожить бесплатно. За все остальное платил Аксенов. Собственно, выставка, страховка, транспортировка картин, самое дорогое, как ни странно, страховка. А потом Борис Павлович вдруг перестал выходить на связь. Женя сначала думала, что у него в телефоне села батарея или он заболел, мало ли. На третий день, когда кураторы из Питера и сама Женя бегали буквально по потолку от беспокойства, Лилька дозвонилась до жены Аксенова, и та сказала, что он в Розыске, что срочно уехал из страны. На фоне их проблем твоя выставка, сама понимаешь, грустно подытожила Хафизова. Не жалеть, девочки, все еще будет. Девочке Жене в том году исполнилось 48 лет. Вот почему она не просто пошла, а побежала на школьный вечер встречи, не могла оставаться одна, но не хотела быть с Лилей, которая смотрела на нее с состраданием, или того хуже с мамой, которую она вновь разочаровала. Может, найдем другого спонсора, спросил куратор из Питера. Есть же у вас в Екатеринбурге другие богатые, и щедрые люди. Женя не знала лично ни одного. Богатство и щедрость тоже крайне редко соседствуют в одном человеке. До выставки оставалось меньше недели. По-хорошему надо было все отменить, но Женя зачем-то еще надеялась, по-детски думала, а вдруг все решится как-то само. Ты заказы берёшь? Ольга Макеенко уже давным-давно судя по всему навесила на Женю, но та её не слышала, утонув в своих мыслях, как испанский галеон с золотом в океане. Так себе зовут, конечно. Одноклассники уже давно разделились на группки по интересам: пьянство, просмотр удачных фоток на телефонах, танцы бывших красавиц с бывшими двоечниками. А Ольга, значит, решила побеседовать с Женей. Смотря какие. Они орали друг другу на ухо, потому что музыка гремела во всю мощь, да и архетичная певица издевалась себя на редкость громкие звуки. Ольга кивнула на дверь, и Женя с удовольствием пошла за ней, следом к выходу. На улице было прохладно, воздух показался сладким, как в лесу, хоть и отдавал бензином. Самый центр, улица Малышева. Ольга закурила коричневую сигарету, предложила Жене, но та отказалась. Невероятным трудом бросила курить год назад и не хотела снова в это ввязываться. "Я ведь тоже рисую", сказала вдруг Ольга и поспешно добавила. "Непрофессионально". "Вот я и то подумала Женя. Сейчас застает смотреть свои работы, котиков, вишенки и цветы в корзинках. Но Ольга и не оправдала. Мы сейчас обставляем новый дом в Россохи. Я бы заказала тебе кое-что для комнаты Симы. А Сима это младшая доченька Ольга просияла. Вот кто отлично усвоил основу педагогического воспитания, которое Женя игнорировала. Нам уже о внуках пора думать, но так получилось, что Сима решила прийти в этот мир. Женя поморщилась. Пафос вызывал у нее оскомину, особенно то, что настойчиво на затёрты в психологические формулировках. У тебя есть дети, спросила Макеенко, причем по лицу её было видно, что она отлично знает ответ. Нет. Ольга сочувственно сжала Женину руку и та вздрогнула. Не любила, когда к ней прикасаются малознакомые люди. И знакомые, честно говоря, тоже лучше бы держали руки при себе. Приезжай к нам завтра, покажу тебе дом и расскажу свою идею. Идею? Ну, для декора. Мы хорошо заплатим, ты не думай, муж мне ни в чем не отказывает. О чем он занимается? У него компания торгует мебелью. Мебель сейчас очень хорошо покупают. Думаю, что мебель всегда будет нужна людям. Женя до той поры считала, что людям всегда будет нужно искусство, но, скорее всего, права была Ольга. Они обменялись телефонами, точнее, номерами, потому что менять своим прекрасным айфоном с разбитой жениной лопатой Ольга бы точно не стала. И Женя ушла по-английски ни с кем, кроме Маккенка, не попрощавшись. "Я за тебя заплачу, потом разберемся», — крикнула Ольга на прощание. Женя шла домой пешком по Хохрекова, Ленина, Московской, вспоминала школьные годы чудесные, как они стояли вот здесь, на посту номер один, у Вечного огня и делали замечания курильщикам, осквернявшим святыню. А сейчас весь этот комплекс снесли под так что огонь сиротливо горит на перекрестке, вокруг которого несутся автомобили, никто его больше не охраняет. На горизонте поднимался лес высотных домов, и Женя, проходя мимо, всякий раз это уже какой-то другой город. В нем живут другие люди, а где же так домой?» Она хотела бы выразить эту мысль на холсте, но пока не знала как. А сегодня, поравнявшись с сиротливым огнем, Женя подумала о кое чем другом. Вдруг муж Ольги Макеенко, кстати, у нее же наверняка теперь другая фамилия, захочет стать спонсором выставки в эр Ирарте. Тем более жена его тоже рисует. Тогда Женя, разумеется, выполнит любой каприз, да хоть всю стену разрисует в любом стиле. Опыт у нее был. Однажды из голодухи ввязалась в оформление детской стоматологической клиники. Ольга приехала ровно к назначенному часу, на кругленькой, кургузенькой, но сразу видно, что дорогой машинке. По пути болтали про одноклассников. Ольга сказала, что Курдюмов по итогам напился в дрова, и другим ребятам пришлось везти его куда-то в Академический. Лебедянского устроила истерику, когда узнала, что в ресторане временно не принимают безнал. Сноска. Безнал чисто уральское определение платежа по банковской карте. Ни в Москве, ни в Петербурге, ни в других городах России так не говорят. В общем, хорошо посидели. Из города выбирались предсказуемо долго. Здесь всегда так кивнула Ольга. Она обычно слушает в проходах аудиокниги или полезные подкасты. Женя немного мутила от того, что она не успела позавтракать перед выездом, еще от того, что машинка была уж слишком низенькая и на дорожных стыках ее нещадно трясло. Какая у тебя теперь фамилия? не впопад спросила Женя, и Ольга ответила: Романова. Женя, пытаясь сдержать тошноту, принялась вспоминать всех известных ей Романовых: от императорской семьи на иконе до певицы из апрельского марша, который исполняла произведение «Котлован». Еще у увелил был поклонник творчества с той же фамилией, невзрачный, как ночной мотылёк и такой же надоедливый. Дом Романовых был виден с трассы. Ольга указала на него с гордостью. Женя обомлела. "Какой там дом? Громадная псевдофлорентийская паллацца, выглядевшая на фоне темнеющих сосен, как сбой в матрице. Высокая башня целила прямо в небо, и вроде бы оттуда исходил какой-то луч света. Там что, маяк?" севшим от ужаса голосом спросила Женя. Мы еще думаем над этим, ответила Ольга. Они въехали на территорию палаца, окружённого высоченными стенами. Видеокамеры наблюдения торчали повсюду как сорняки, так это как сорняков как раз не было. Образцовый газон, клумбы, беседки, розарий. Женя вдруг вспомнила один дом, где ей приходилось бывать лет шесть назад. Заказов тогда не было, вот она и подписалась давать уроки рисования шестилетнему мальчику Марку. Марк жил с родителями в большом красивом особняке, точно так же спрятанном за оградой. Здесь вокруг были только сосны, а там за воротами стояли унылые городские пятиэтажки. Женя каждый раз ёжилось, выходя из сказочного мира в обычный. Ольга распахнула двери, и в прихожую, она была размером с мастерскую, выбежала девочка в розовом платье. Сима. Ольга растерпала руки, и малышка бросилась ей на шею. Девочка была светловолосой, слегка неуклюжей, и, как вскоре выяснилось, не смотрела в глаза тем, кто с ней разговаривает. Давай покажем тёте Жене дом. Сима взяла гостю за руку, ладошка у нее была влажная. Женя озиралась на Ольгу, ей было не по себе, она не умела ладить с детьми. Дети ее, честно сказать, пугали. Иллюстрации для книг вот все, что она могла им предложить. Ольга шла следом из комнаты в комнату, с этажа на этаж, на ходу поправляя картины на стенах. Женя, не без труда освободившись от симиной ладошки, принялась разглядывать эти картины, стараясь не жмуриться и не охотить. Ольгины художества висели рядом с очень неплохими пейзажами Фадина, портретами Каланчевского и другими работами местных художников. В одной из комнат нашлись даже лелькины сказки, жаль, что висели не по поумному. Картины Ольги были, конечно, выдающейся мазнёй, но она хотя бы обошлась без кошечек фиалок, пыталась рисовать городские виды, морские берега, что-то в этом духе. Ольга пристально выглядела жене в лицо. Если она скажет правду, то потеряет работу, а может и спонсора. У соврать даже ради дела всей своей жизни не получалось. Да успокойся, я знаю, что тебе не понравится, засмеялась Ольга, если в этом смехе звучало раздражение, то разве что капелька. Я рисую потому, что мне нравится, люблю сам процесс. Женя тоже любила сам процесс работы, то, что задумывалось, никогда идеально не воплощалось. Замысел всегда был мощнее, лучше готовой картины. Но пока пишешь, ни о чем таком не думаешь, Несешься в потоке, не чувствуешь времени, забываешь вообще обо всем». Так что она Ольгу прекрасно понимала и выдохнула с облегчением. Восторгов от нее никто не ждет. Палац был таким огромным, что Женя не понимала, как Ольга и Сима в нем ориентируются без карты и без компаса. Они шли из комнаты в комнату, входили в какие-то залы, банкетные, бильярдные, спортивные, игровые. Красивые стены, роскошная мебель. Ах, да, Романов ею торгуют. Только какие помещения еще не были оформлены, как выразилась Ольга. Для одного из них нужно было то ли расписать стену, то ли сделать что-то еще. Это моя комната, сказала наконец Сима, и Женя вздрогнула, услышав ее голос. Он оказался совсем не писклявым, вообще не детским, а каким-то басовитым, неприятно звучным. Не надо придираться к ребенку», — сказала себе Женя и вымученно улыбнулась Симе. Малышка не ответила, опустила ресницы так, что они бросили густую тень на щёки. Комната Симы была почти готова. Уже стояла кровать с балдахином, и даже куклы сидели на специальной полке. Странно, что все они были одинаковыми. А, это не для игры, а для интерьера, догадалась Женя. Здесь прямо просится акцентное пятно, сказала Ольга, показывая на лихвого цвета стену. Это нашла одну художницу, ее мало кто знает. Жанен уши. Мэри Кесет. Ольга что, всерьез думает, что Мэри Кесет мало кто знает? Впрочем, стоит ли удивляться. Вчера на празднике под выпешкой на наглубон глазу советовала каждому прочесть «Лолиту», потому что это потрясающая книга. А особенно Лебедянской понравился язык автора. К тому же, Мэри Кассет давным-давно в могиле и ни за какие деньги не сможет украсить ярким акцентным пятном оливковую стену. Не думай же, Ольга, о том, чтобы Я думаю, что ты могла бы сделать авторское повторение одной картины. Сейчас покажу. Она поспешно искала в телефоне нужную картинку, а Женя наконец-то не выдержала. Авторское повторение это когда художник сам делает копию своей картины. Ну, извините. Ольга обиженно глянула на одноклассницу из-под чёлки. Да я поняла, что ты имеешь в виду, смутилась Женя. Слушай, я давно этим не занималась, не уверена, что справлюсь. Вот. Ольга выставила перед собой телефон. Сара, держащая котенка». скажи, похоже на Симу. Не просто похожа. Кася описала свою Сару как будто бы с Ольгиной дочкой: тот же возраст, светлые волосы, розовые щечки, опущенные ресницы, даже розовое платье напоминало то, что на Симе. Вам бы оригинал приобрести, пошутила Женя и вздрогнула от мужского смеха за спиной. Папочка взревло басом Сима и бросилась навстречу высокому слегка полноватому человеку с крупным носом. Он неслышно вошел в комнату и смотрел теперь на Женю с явным одобрением. Оригинал не потяну», — сказал он, беря Симу на руки. Не верю, ответила Женя, и сама себе удивилась. Откуда у нее этот льстивый тон? Ольга подошла к мужу, за дежурным поцелуем. У меня тоже есть рыжий котик, сказала Сима, высока разглядывая Женю. Называется Мурзик. Тут же появился Мурзик, он оказался породистым, курносым и действительно рыжим. Семёнов снова опустила ресницы, и Женя вдруг к ужасу своему, поняла, что готова взяться за эту работу, что она ей не противна и даже может быть интересной. Обсудим ваши расценки, спросил Романов. Или сначала ужинаю, Оля. Женя, отродясь не умела просить спонсорской помощи. Она и слово «краундфандинг» до сих пор не выучила, на что и регулярно пеняла Лилька. У нас с тобой талант, объясняла Лилька поэтому нам должны помогать. Таланты не обязаны пробиваться сами, иначе они растеряют в этой схватке самое главное. Ужиная за красиво накрытым столом, с усилием глотая деликатесы, которых она никогда прежде не пробовала, Жаннета тоскливо думала, что вот сейчас, наверное, самое время задать Роману вопрос о выставке. Симу увела няня, подали чай, а Женя так и не собралась с духом. Ну так и сколько вы хотите за работу, Евгения? Хозяин, в отличие от своей дочки, смотрел гостьи прямо в глаза. «Нисколько не хочу. Ольга уронила на пол ложку. То есть, оба смотрели на Женю с искренним недоумением, а Романов еще и с интересом. У меня выставка в Эрарте под угрозой срыва. Если срочно не найду спонсора, все отменят. Эрарта это что? Частная галерея в Петербурге. Престижная, очень. Романов откинулся на спинку стула и стал раскачиваться на нем, как ребенок. Женя подумала, что ему, наверное, не жаль стулы. даже если сломается, мы тут же найдут замену в одном из мебельных салонов. Сколько стоит эта выставка? Женя сказала. Это за все? Ничего потом не всплывёт дополнительно? Нет, сумму давно согласовали, мы даже часть выплатили. Мы? Прежний спонсор, Аксенов. Романов вдруг хрюкнул и перестал раскачиваться. Тот самый Аксенов? — Вы его знаете? У нас маленький город, все друг друга знают. Паша включилась друг Ольга. Можно было бы, Оля, не мешай, я думаю. Имя мое будет там указано в этой рарите. Название фирмы. Конечно, обязательно. Женя стала противно от того, как налебезило перед этим мебельным магнатом. Голос срывался, во рту пересохло, она поспешно отпилась чашки горькой остывшей жидкости. Вроде бы чай, дарджилинг. Давайте так, Евгения, вы срочно делаете портрет моей дочери, и даете мне потом три своих картины с выставки. Нет, лучше четыре. Какие выберу. А я закрою всю сумму в галерее. Сделка была, честно сказать, не слишком выгодная. Жаня знала цену своим работам, их можно было бы продать за хорошие деньги. Но здесь все решало частица бы. Договорились кивнула она. Домой в город ее отправили на такси. Трасса была уже пустая. Жаня попросила таксиста высадить ее на Декабристов, где была их с Лилей мастерская. Окна горели, Кафизова еще работала. Жаня сбежала вверх с колотящимся сердцем. «Ты чего это перепугалась с Хоть бы позвонила, я не знала, что ты сегодня планируешь. Я не работать, посоветоваться. Сказала это и вдруг сама себе поразилась. О чем тут советоваться? И так ведь ясно, что вариант единственный, что это спасательный круг. Наверное, хотелось услышать те же самые слова от Лильки, но та, выслушав историю, нахмурилась. Мэри Кесс, та самая, которая не было своих детей и она написала «Чужие с котятами. Но она не только этим знаменита, заметила Женя. Радость вдруг погасла в ней, как уголек под дождем. Что-то терзало ее с того момента, когда она узнала, в чем состоит заказ, а может, и раньше, с того момента, как она увидела Симу. Ещё сердилась на себя за высокомерие, за то превосходство по части вкуса и знаний, которые не удалось скрыть от Ольги, за то, что пыталась понравиться Романову. "Вечный вопрос Художники деньги", сказала Лилька. "Я бы ни за что на такое не подписалась, но ты". Она вдруг сушевалась. "А что я, удивилась Женя? Ты хочешь сказать, что мне совсем уже не на что надеяться?" "Нет, я не об этом", горячо запротестовала Лиля и в этой горячности звучало то, что хотелось скрыть. Просто ты всегда хорошо копировала. Помнишь, на третьем курсе мы работали в Русском музее, и ты сделала повтор Скромского. Я хотела сказать, что ты прекрасно справишься с этой работой, тем более ты говоришь, что девочка похожа на оригинал. Женю замутила. Она обвела взглядом свои работы, приготовленные к отправке в Петербург, частично уже упакованные. Какие выберет Романов? Наверняка лучшие. да Здесь и нет плохих, если честно. Женя любила каждую, все эти картины были ее детьми, рожденными еще в каких муках. Других детей все равно не было. У Лильки вот нашлось время на то, чтобы бродить сына. Он был давно уже взрослый, подруга теперь требовала от него внуков, но сын только отшучивался. Неужели маленькая Сима в розовом платье, Сима, говорящая басом, пробудила в жене тоску, которую она прежде не испытывала? И В чем причина в этой тоске незнакомой, как боль, к которой ещё не успел приспособиться? Или в том, что делать повтор картины знаменитого мастера, да еще и менять в нем что-то в угоду гудою заказчиком, дурной вкус? и большое-большое предательство собственного дара. Не попрощавшись, Женя выскочила из мастерской и побрела вверх по дегабристам, повторяя дорогу давным-давно шагавших здесь арестантов. Ночь была теплая, темнота ненастоящая, как бывает только в июне. Слева поднимались вверх березки метиогорки, просужал ночной мотоциклист. Женя дошла до Екатерининского столба, свернула на восточную, сама не понимая, куда идет. Потом нашла какую-то скамейку, села, спугнув дрыхнущего кота. И написала Ольге сообщение, что вынуждена отказаться от заказа. Ольга и не ответила, скорее всего, уже спала, но мутить Женю тут же перестала. А когда она вызвала такси, чтобы ехать домой, ей позвонили с незнакомого номера. Евгения, это Аксенов. Вы же не думаете, что её сбросил?